Глава девятая. Лиля. Пока я обалдела, хлопала глазами, глядя на своё запястье, а ко мне из-за угла нёсся инсульт с распростёртыми объятиями, опер довольно ухмыльнулся и пропел «Цветочек». «Ты... ты очумел?» — налетела я на него. «Я? Нет». Лицо Громова светилось от удовольствия. Пельмешка, признавая себя, куза думала, да. Хотела меня к стулу приковать и смыться. Ай-ай-ай, плохая девочка, немедленно отстегни меня, прошипела я. Не могу, захлопал длинными ресницами оперуполномоченный. Ключей нет. Почему ты носишь наручники без ключей, рявкнула я. Потому что не планировала ими пользоваться, покорно объяснил наглец. Кто же знал, что ты у меня такая коварная окажешься. Пошли в отделение. Нельзя, Громов посмотрел потолок и свободной рукой почесал затылок. «Почему?» У меня оба глаза начали дёргаться в такт. «Выходное у меня», — пояснило наглое оперуполномоченное лицо, по которому очень хотелось съездить чем-нибудь тяжёлым. «Отмени!» «Это будет считаться вторым подвигом, да, пельмешка?» «Не зови меня так!» — взвелась я. «Это ещё один подвиг в мою копилку», — подмигнул опер. «Слушай, я так до вечера все двенадцать выполню». И пойдём на свидание. Да, цветочек. И я вдруг поняла, что хитрожопость у Опера прокачана до тысячного уровня. Он же невозмутимо смотрел в потолок, ожидая моей реакции и, кажется, получал от ситуации удовольствие. Опер, расстегни наручники, и я засчитаю это твоим вторым подвигом, зло прошептала я. Третьим или так и останешься моей пельмешкой. Расстёгивай, не выдержала я. Да я правда не могу, ключей нет. Что нам делать? Оставим всё как есть, предположил Евгений, он же гений. Я тебя убью, пообещала я. Но а смерть, ахнул Жэка. Пельмешка 2 тебе по уголовному праву. Это убийство лица при исполнении с отягчающими. А чем? Стрелками, которые ты на глазах нарисовала. Нет. Правильно, что такие длинные сделала. Стрелки должны колоть глаза противника. Ты идиот. Вअच्छтисьо чувственно поинтересовалась я. Нормальные люди с высшим юридическим в оперении идут. Конечно, я и идёт. Пошли на свидание, а? По кубам читай, ни за что тогда не расстегну. Громов сделал вид, что обиделся. Значит, всё-таки есть ключи, ткнула я в него указательным пальцем. Доставай. Нету. Хочешь сама посмотри. Ещё я по тяжевым карманам не лазила. Ладно. Будь по-твоему, останемся в наручниках. Убедила. Поцелуй меня, и я скажу, как их снять, а ты точно в принц превратишься, заинтересовалась я. Язва, я всё равно тебя добьюсь, так и знай. Молодые люди, вы платить будете? лениво протянула официантка, отвлекая нас. Будем, согласился Жекка. Свободной рукой достал из кармана портмоне, отсчитал несколько купюр и протянул официантке. Та скривила губы, двумя пальцами взяла деньги и медленно уплыла к стойке. «Недовольная, прям как ты!» — попенял мне Громов. «Может, она хотела, чтобы ты натурой рассчитался? Опер? Секс-шопный? Во-первых, у меня подвиги. А во-вторых, я цветочек. В тебя влюбился!» «Ага!» — фыркнула я. «Не ага, а так точно, любимый. На практике не была, что ли?» «Была. И там нормальные опера были». а не гулящие мартовские коты. Пельмешка. Хреново тебя нормальные опера учили, если ты ментовские наручники от секс-шопных отличить не можешь. От каких? Взвыла я, приглядываясь. Действительно. Наручники были один в один, как настоящие, только металл тоньше и легче. Чебурашка, тебя когда Малинка с Артуром из секс-шопа забирали, ты под шумок наручники свистнул? Не. Багров. Забыл забрать. «А, ты стырил идею у Багрова, да?» «Это он креативил с наручниками». «Ничего своего. Растёгивай, пельмешка. Я тебе уже три раза сказал, ключей нет и сегодня не будет». «Ваша сдача», — снова отвлекла нас официантка, сыпанула в огромную ладонь опера мелочь и снова уплыла. «Ты доедать будешь?» — покосился на нетронутую тарелку Жека. «Нет, и ты не будешь». Это четвёртый подвиг, да, лечебное голодание. Господи, он правда идёт, воззвала я в оже горе. Не слушай её, господи, это она вредина. Я достала мобильный, разблокировала и набрала номер Артура, чтобы попросить привести нам ключи. Телефон оказался выключен. Пошли в общагу, решила я. Не пойду, упёрся Громов. Что ты хочешь? вздохнула я. Вот, это уже конструктивный диалог, обрадовался Громов. Сейчас идём в кино, потом долгая прогулка под луной, а потом А потом я буду закапывать твоё бездыханное тело, подсказала я. Яму большую придётся копать, скептически пробормотал Джека, осматривая себя любимого. Сними с меня наручники. Я подпрыгнула на сиденье и взвилась. Простите, нас снова отвлекли. На этот раз мужчина за соседним столиком. И я тут случайно услышал. Он поднялся, подошёл к нам, взял мою руку, отодвинул пальцем крохотный рычаг на браслете и наручник волшебным образом расстегнулся. Вот так?» Мужчина явно смутился. «Вы мой спаситель!» Обрадовалась я, прячу руку за спину. «Мужик, документы предъяви!» Грозно потребовал у моего личного супермена Громов. «У тебя выходной!» Опер Чингаджгук, отрезала я, вступая за своего спасителя. Оснований для проверки документов у тебя нет. Есть. Рожа один в один, как у нас в ориентировке. Я обязан проверить. Превышение полномочий, да? завелась я. Ну, воль меня, развёл руками Джека. Увольняю, любезно согласилась я. Пойду приказ напишу уволить опера Чингаджгука с позором из органов и сдать обратно в sex shop. Пельмешка. Мы оба поднялись, и огромный, грозный Евгений нависал надо мной, упирая руки в бока. «Что?» — окончательно разозлилась я. «Номер свой мне продиктуй. Буду отчитываться на предмет первого подвига и ждать оставшиеся восемь. Одиннадцать. Десять. Я не поел. Тебе худеть пора!» — задним ходом совершая тактический побег, сообщила я. Громов не отставал. Шел за мной шаг в шаг. Это мышца цветочек, ни грамма жира и 6 кубиков на прессе, хочешь, покажу. Не надо, открестилась я. Толкнула спиной дверь и вышла на улицу. Громов, конечно же, пошёл за мной. "Велемешка, номер, напомнил он. А то сам найду. Пиши". Не выдержала я, уже жилея о собственной затее с подвигами не до Геракла. "Ладно, Громов, я тебе такие подвиги устрою. Сам не рад будешь". Диктой Довольно промурлыкал Оперуполномоченный. Я продиктовала номер, а этот деетиль вместо того, чтобы сделать, как Макс и просто сохранить мой номер, взял и позвонил. Психиатрическая клиника, раздалось из трубки. Жека отключил вызов, вздохнул и приподнял бровь. Цветочек, цветочек. Нехорошо Оперу обманывать. Неправильно это. Он смотрел в экран, а потом в моём кармане зазвонил мобильный. Сохрани, подмигнул мне Жека, и в ту же секунду вибрация прекратилась. Проверку, направдивость не прошла, так и запишем, бурчал он, поднёс, пряча телефон в карман. На его запястье всё ещё висели наручники, снимать которые он, кажется, не собирался. Поехали домой, отвлёзу вздохнул он, всё ещё глядя на меня сукоризной. А я решила, что это мой шанс. Завтра тебе по СМС пришлю твой первый подвиг, решительно заявила я. Зачем СМС? "Я к тебе сам приду лично. Счастье-то какое", умилилась я. Подошла ближе, схватила его за ворот футболки и посмотрела на губы, облизнула свои, и глаза Громова тут же почернели, а когдадык дёрнулся. Решившись, я схватила его за запястье, повернулась, заводя его руку за спину и быстро застегнула второй браслет на свободной руке Жэки. Мысленно поблагодарила оперу, у которого я проходила практику этим летом за науку, и потёрла ладони, слыша громкий смех Громова. Цветочек, я тебя всю жизнь искал, признался он. Решив, что спорить с психами себе дороже, я резко развернулась на пятках и очень быстрым шагом, очень похожим на бег, утопала к автобусной остановке. Запрыгнула в первый попавшийся автобус и приложила ладонь к груди. Спустя 5 минут мне пришло от него сообщение. Фото наручников, лежащих на капоте. Я не стала представлять, как он сам себя освобождал, но кажется, зарычало. Ладно, будут тебе подвиги. Набрала номер. Алло, Полина, нужно снова встретиться. Зачем? Подвиги одному индивидууму нужно придумать. Невыполнимые. В парке через полчаса. Деловито предложила подруга и отключилась.